часть третья в ней все не так и все не то дерзка не в меру горделиво упрямо чересчур умна не так уж в общем то красиво в ней все не так не эталон но что-то все таки пленяет от взгляда светится душа и нежностью переполняет не совладать с самим собой сплошное самоистязание. уста сковала немотой так страшно вымолвить признание что столько лет ее искал душой все это понимаешь так что ж ты смотришь ей во след? зачем ее ты Отпускаешь